В последнем вкусе туалетом заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы предученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было бы смело описывать мое же дело, но панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, —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 Вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карет, Веселые изливают свет, и радуги на снег наводит. Усеян плошками, кругом блестит великолепный дом, По цельным окнам тени ходит, Мелькают профили голов и дам, и модных чудаков.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 полна народу зала, музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота, бренчат кавалергарды шпоры, летают ножки милы в дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры, иёвым скрипок заглушён ревнивый шёпот модных жон. В одни веселые желания я был от балов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 Где мнете вешние цветы, Взлелеены в восточной неге, На северном печальном снеге Вы не оставили следов, Любили мягких вы ковров Роскошное прикосновенье. Давно ль для вас я забывал И жажду славы, и похвал, И край отцов, и заточенье. Исчезло счастье юных лет, Как на лугах ваш легкий след. Диан и грудь, лониты Флоры прилесные, милые друзья, однако ножка Терпсихоры прилестней чем-то для меня. Она пророчествуя взгляду неоценимую награду, влечёт условною красой желаний своевольный рой. Люблю её, мой друг Эльвин, подлинный скатертью столов. Весной на муравел лугов, зимой на чугуне камина, на зеркальном паркете зала, у моря, на граните скал. Я помню море пред грозою, как я завидывал волнам, бегущим бурной чередой у с любовью лечь к её ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Нет никогда Средь пылких дней, кипящей молодости моей, я не желал с таким мучением лабзать уста молодых армид, иль розы пламенных ланит, иль перси полные томленья мне. Никогда порыв страстей так не терзал души моей. Мне памятно другое время, в заветных иногда мечтах держу я счастливые стремья,